Глава 10. Финальная. Где происходит схватка в мире заклинаний, таинственным образом исчезает старый пират, а у Женьки появляется новый телефон. И у Оли тоже. Вечером Сансаныч включил телевизор. Он собирался узнать из новостей, что говорят в мире о внезапном исчезновении двух драконов. Но вместо этого узнал о новой сенсации. По всем каналам показывали эвакуацию жителей с маленького тропического островка в Карибском море. Аборигены несли такую ахинею, словно все хором сошли с ума, толковали про деваурернаннанм, пожирателей душ, про какие-то взрывы и ужас, не отступающий ни днем, ни ночью. Военные сажали их на баржи и везли к соседнему острову. Высадка десанты и прочесывание территории сорвались так как стоило солдатам даже в противорадиационных защитных костюмах продвинуться вглубь на полкилометра, как все буквально падали от головной боли. Замеры радиации ни к чему не привели, фон был в норме, ученые из военных толковали о секретном испытании неизвестного до сих пор волнового оружия и косились в сторону двух великих держав. А тем до островка не было ровно никакого дела, о чем представители МИД обеих держав лениво заявили на брифинге. И гражданские ученые твердили о выбросах в атмосферу неизвестного вулканического газа, столь пагубно влияющего на психику людей, и тоже за неимением другого направления косились на те же самые державы. Им столь же лениво было отвечено, что эти страны к вулканам и их газам не имеют никакого отношения. Сан Саныч отставил кружку и выключил телевизор. «Только он один в целом мире понимал, в чем дело». Монстр на острове разбушевался, а это значило, что пора заниматься рукотворными драконами вплотную. В этот момент Женька, перегнувшись через перила лестницы, закричал со второго этажа. — Дед! Ты не занят? Поднимись, если что! Сан не торопясь, пошел наверх. Баська высунула морду из библиотеки и остановилась в нерешительности. Ей было любопытно, что творится наверху у мужчин, но и девочку бросать одну в библиотеке не хотелось. Собака оглянулась на Олю и вопросительно заскулила. «Иду же, Баська, иду!» Оля встала из-за стола, а Баська метнулась вверх по лестнице. Остановилась на последней ступеньке и, свесив голову через перила, удостоверилась, что Оля действительно идет. Тем временем дед и Женька смотрели на экран ноутбука. Там светилась странная незаконченная фигура из разноцветных точек и линий. Баська бесцеремонно, всунув морду между сансанычем и Женькой, уставилась на компьютер, стоявший на столе. Ей для этого даже не пришлось высоко задирать голову. Когда сзади подошла припоздавшая Оля, Баська подвинулась, давая ей место. сансаныч обратился к Жене. «Повтори еще раз, пожалуйста, а то одна голова хорошо...» «А три лучше!» Посмотрев на Баську, он помолчал секунду и закончил фразу так. «А четыре, да еще с компьютером, вообще замечательно!» Баськину гримасу вполне можно было перевести как «то-то же». «Хорошо, дед, давай сначала», — покладисто согласился Женька. «Мне и самому понять не будет. Итак, что мы имеем? Красными точками обозначены места, где ты лично встретил вонючих драконов». Они расположены хаотично. Желтые точки — центры областей книжного мира, затянутых драконьей вонью. Там ты своими глазами монстров не видел, но, предположительно, они там есть. Эти точки тоже нагромождены беспорядочно. Пока все ясно?» Его собеседники, включая Баську, согласно кивнули. «Тогда продолжаю. Я запустил этому умнику...» Женька похлопал по боку свой ноутбук программу графического анализа, чтобы она мне выдала все возможные варианты фигур, когда такое расположение точек становится осмысленным. И вот что получилось. Женька нажал кнопку, и на экране стали появляться синие точки. Сначала в их рисунке Оли и Сансаныч не усмотрели никакого порядка, и лишь когда компьютер соединил точки цветными линиями, фигура приобрела законченный вид. Похоже на камень «Вынутый из колечка», — заметила Оля. «Да», — согласился Сан — «если не ошибаюсь, такая фигура называется стандартная бриллиантовая огранка». «Именно так», — кивнул Женя. «Это компьютер, сам нашел. А синие точки — те пересечения, которые нужны для того, чтобы получилась фигура. Но ведь в этих синих точках на самом деле никого нет», — засомневалась Оля. «Может быть, ты ошибаешься?» Лыков-младший пожал плечами. «Не я, а комп!» «Кстати, когда-то и этих точек здесь не было», сказал он, указывая на красные и желтые огоньки. «Нет, еще не значит, что не будет», Сан хмуро посмотрел на ребят. «Женя, давай наложим твою схему на карту книжного мира». Женька застучал по клавишам. Через некоторое время на экране засветилась плоская карта книжного мира с горящими на ней точками – Похоже, Женька и его компьютер были правы. Оля внимательно смотрела на карту. «А вон тот огонек, как понимать?» Она указала на синий огонек, который висел над пустым местом. «И почему тут пусто?» сансаныч задумчиво покачал головой. «Это место пустое, потому что про него никто никогда не писал. Тут нет литературных героев». Не происходит ни одного события, ни в одной книге. И даже в письмах оно не упоминается. А почему сюда поставили точку, надо спросить у Жени. Дед, ну а я откуда знаю? Стоит и все. В комнате повисла тишина. Потом Оля прошептала. Не может быть. сансаныч Женька и Баська выжидающе посмотрели на нее. Хранитель строгим голосом сказал. Что такое? Не тяни. «Жень, а что на этом месте в нашем мире?» Старый библиотекарь удивленно крякнул. «Такая мысль почему-то не пришла ему в голову, и он посмотрел на Женьку!» «Хм!» — растерялся тот. «Надо бы привязать к чему-нибудь, а как я не знаю!» Оля задумалась, а потом сказала. «Жень, ну смотри, Северный полюс у нас есть?» «Есть. В книжном мире есть?» есть совмести может получится пальцы мальчика запорохали над клавишами через некоторое время экран разделился на две и по центру каждой половинки был северный полюс разноцветные точки разбежались по двум картам и сансаныч совсем не удивился когда увидел что висящая над пустым местом в книжном мире точка в мире людей точно накрывает остров билли бонса еще одна часть головоломки сложилась Библиотекарь отошел от стола и заходил по небольшой комнатке, размышляя вслух. «Ну, хорошо. Общий замысел ясен — посадить драконов в книжном мире, чтобы, манипулируя ими, подмять его весь под себя. Это я могу понять. Но зачем засылать драконов сюда? Охранять портал, который непонятно как оказался на острове? Не очень-то они его сохранили». — Да и ни при чем те двое были. Короче, что-то я и запутался. Сан Саныч побродил немного по комнате в молчании, а потом воскликнул. — Все равно с драконьим беспределом надо кончать. — Женя, ты можешь запрограммировать свой компьютер так, чтобы он посчитал, где может быть место, откуда драконы появляются? — Дед, я о том же подумал. Если следовать логике бриллианта, то оно должно находиться в геометрическом центре, там, где сходятся все отрезки. Мальчик опять застучал по клавишам. Тонкие линии соединили все точки, и их пересечение Женька выделил большой зеленой точкой. Э, то есть где-то здесь. Все снова склонились над картой. Точка находилась на севере, примерно в тысячи километров от Северного полюса. Вот так номер. Женька чуть не чертыхнулся, но вовремя сдержался. Дед, может, мы что-то прозевали? Подожди, Сан Саныч нахмурился. «А можно посмотреть, что там находится?» «С твоего компьютера можно. У тебя интернет есть. А с моего никак, сам видишь». Женька сделал трагический жест в сторону Ноута. «Ну так пошли, чего сидим?» Библиотекарь двинулся к лестнице. Но его опередила Баська. Меховым шаром слетевшая вниз по ступеням потом спустились Сан Саныч и ребята. Зайдя в библиотеку, они плотно закрыли дверь». И хранитель извлек из-за полок огромный компьютерный монитор, мышь и клавиатуру. Женька быстро вошел в географическую карту. На том месте, которое было указано на его графике, не оказалось ровным счетом ничего. Просто ледяная пустыня. Хитро посмотрев на деда, мальчик стал искать какую-то программу. И через некоторое время картинка поменялась. На экране было то же место, но выглядело оно. Как будто на него смотрели из высоко летящего самолета. Женька принялся менять настройки. Так-так, сейчас поближе сделаем, вот. Не, дед, тут пусто. Земля резко приблизилась, стала видна каждая льдинка. Оля ойкнула. Жень, а как у тебя получилось? Здорово. Я к спутнику подключился. Смотрим вниз в реальном времени сансаныч строго глянул на внука это законно нет честно ответил женька но за пару минут никому хуже не будет дед я правда только один раз ну, случай же исключительный Старый библиотекарь ворчливо согласился и тут оля опять задала простой вопрос который почему то никому не пришел в голову сансаныч а что на этом месте в книжном мире Ни слова не говоря, хранитель положил книгу-портал на стол и открыл ее на карте книжного мира. Стилусом выбрал нужное место и приблизил его, насколько было возможно. Над картой всплыла ледяная равнина без конца и края. Ветер гнал суровую поземку, закрывавшую тусклое солнце, а посреди белой пустыни обломком гнилого зуба торчала ледяная гора. Сан Захлопнул книгу «Навигатор».